Глава 12. Забираемся с женами и Настей на спину Золотого. Дракон взмывает в небо, словно ему не терпится показать, кто тут главный. В небе. Внизу раскинулось бескрайнее море, пронзительно синее, с белыми всплесками волны. А по морю движется льдина предков, огромная ледяная махина, которую тащат три китовые акулы. Громадные рыбки лихо справляются, будто всю жизнь только и делали, что таскали ледяные айсберги. С ними ни один буксир не сравнится. Еще недавно пес дотащил эту ледяную громадину до берега. Вот кто настоящий тяжеловоз. Теперь акулы взяли эстафету, и их задача — доставить глыбу до Невинска. Гвардейцы шустро закрепили тросы на клыкастых гигантах, оседлали ледяную махину и запустили наш странный караван в путь. Пёс же побежал домой на своих четверых, а гвардейцы остались сопровождать мархалов во время их переезда на Невскую губу. Тем временем мы парим над льдиной предков. Всё-таки ценный артефакт. Наверняка пригодится в моём графстве. Да и половину мархалов инфаркт хватит, если с ней что-то случится. Акулы бодро рассекают волны, словно и не замечают всей тяжести груза. Впереди начинают проступать обломки корабля. Да и вода в некоторых местах подозрительно красная. Судя по всему, друзья наших буксировщиков перекусили финами. Отличный обед для китовых акул, правда? И вот, среди этого пиршества, прямо на спине одной из акул, словно на пляжном шезлонге, загорает ледзор одиннадцатипалый. К нему, кстати, прижалась беловолосая мокрая девка. Судя по размеру источника, мастер второго ранга. А вязка узлов характерна для каменщика, либо, скорее, магнетика. «Он что, помер?» Светка сдвигает брови, смотря на неподвижного ледзора. Впечатление усугубляет Финка, дрожа, прижавшаяся к его боку, будто нашла себе последнюю надежду на спасение. — Нет, дрыхнет, — отвечаю с усмешкой. Сосредоточиваюсь и ментально стучу ему в голову. — Ледзор, хватит валяться, давай забирайся на груз, довезем тебя до твоего нового места службы. Ледзор вздрагивает, открывает один глаз и, зевая, медленно садится о о холод вот это пробуждение бормочет он протирая глаза а затем прищурившись переводит ошеломленный взгляд на дрожащую финку прижавшуюся к его боку а ты кто пауза и внезапная усмешка расползается по его лицу о внучка все таки решила побыть с дедушкой о «Неужели моя компания приятнее акульей?» Мои жены смотрят на меня недоуменно, а я пожимаю плечами. Видимо, у бородатого Мархала завелась пленница. Я посылаю Лидзору мысленный вопрос. «Ты ее с собой возьмешь?» Одиннадцатипалый ухмыляется, посмотрев на финку, которая буквально прилипла к нему всем телом, не отрываясь ни на сантиметр. «Она...» «Магнетичка», — отвечает он с хитрой усмешкой. «В деревне такая мастерица очень бы пригодилась. Одним движением руки рыболовной снасти из металла клепала бы на раз-два. А в хозяйстве вообще незаменимо. Иглы, ножи, мечи, да хоть гарпунные пушки. А то в нашей вечной мерзлоте с кузнечным делом сплошной напряг. Вечно угли не разожжешь как следует». «Ну что ж, тогда взбирайтесь на груз», — киваю на льдину. «На что?» Ледзор, наконец, поднимает глаза и замечает гигантскую ледяную глыбу, которая нависает над ним, словно горам. Его лицо мгновенно вытягивается. «Хрусть до да треск!» — восклицает он, хлопнув себя по коленям. «Граф Данила! А я все гадал, как ты собираешься вести льдину предков!» Она, оказывается, почти сама плывет. Теперь это не льдина, а айсберг предков. Поправляю его сухмылкой. Вскочив, Ледзор легко подхватывает финку на руки, словно она невесомая. Она тут же обвивает его шею руками и прячет лицо у него на могучей груди, будто ищет укрытие от всего мира. Одиннадцатипалый с мощным рывком прыгает на ледяную глыбу. Его ноги Глухо стукаются о поверхность, отозвавшуюся эхом. «О! Вовремя! о, хо о, -хо холод Восклицает он, заряжаясь силой предков, и, судя по довольной улыбке, полностью наслаждается этим моментом. Я замечаю, как его тело начинает излучать тепло, как печка, прогревая воздух вокруг себя. Даже лед под его ногами слегка парит. Финке у него на груди точно не грозит замерзнуть. Заботливый дедушка Мороз, да еще и с топором, который по размеру сопоставим с китовым плавником. Вот тоже защитник, так защитник. Двигаемся дальше. Кто по воздуху, кто на буксире. Золотой уверенно летит над ледяной глыбой. А внизу ледзор и его спутница наслаждаются своим ледяным круизом. Вдруг на горизонте появляется судно. С первого взгляда все становится ясно. Пиратское. Флага нет, как и рыбацких сетей. Потому что рыбачат они на людей. И как только нас заметили, судно тут же начало драпать прочь. Я, недолго думая, решаю превратить скучную прогулку в увлекательную игру. «Потопим этот Титаник», — предлагаю. «Кто в деле?» «О, давай, Даня!» Бывшая Соколова за любой кипиш. «А как же мы их достанем?» «Подарками, как еще?» Подготовка занимает пару минут. Ломтик перекидывает из теневого портала десяток взрыв артефактов. «Хороший мальчик!» Мы с девушками принимаемся за бомбардировку. Каждый берет по паре артефактов. Вскидываем руки и с высоты швыряем их вниз на убегающий корабль. Взрывы сотрясают воздух, грохот эхом разносится над морем. Снаряды падают точно в цель, один за другим, поднимая столбы пламени и воды. Сам я попадаю прямо в штурвал. Вторым попаданием убиваю штурмана. Так сказать, отрубил Гидре главную голову. Судно дергается, теряет управление и встает, как вкопанное. «Еще чуть-чуть» и пиратский корабль застыл на месте. Девушки же продолжают свое дело, не дав пиратам ни малейшего шанса. Взрыв за взрывом они добивают судно, превращая его в пылающую груду обломков. А что ли дзор Он все так же лениво валяется на айсберге, подперев голову рукой, и с усмешкой наблюдает за происходящим. «Взрывы, огонь, разрушения?» «Кайф! Хо-хо!» палы откликается по мысленному каналу, который я настроил между нами. «Хо-хо-хо!» Зарядил знатно граф. «Следующая пиратская посудина, чур моя!» Но вместо пиратского судна следующий на горизонте появляется обычная рыбацкая посудина. Может, за ними пираты охотились? «Все возможно!» Только заветев наш своеобразный караван, айсберг предков в упряжке акул и парящего на всем этим золотого, рыбаки не стали терять времени и сразу решили драпануть. Я же узнаю их. Это те самые герои, которые когда-то пытались увести лакомку. Франтом меня обзывали, да еще и позволяли себе двусмысленные намеки в адрес моей жены. Кажется, судьба свела нас снова. Ухмыльнувшись, я мысленно даю команду акулам, тянущим айсберг. Они тут же двигают бешено плавниками, и море вскипает. Гигантские волны начинают катиться в сторону рыбацкого судна, подбрасывая его вверх-вниз, как игрушечную лодочку. А одна небольшая акула, самая шустрая, не дожидаясь особого приглашения, выскакивает из воды и ловко запрыгивает на палубу. Щелкая зубами, она разгуливает по доскам, попугивая моряков, которые мечутся по судну, словно крысы на тонущем корабле. В общем, прогулка выдалась на славу. Весело, с адреналином, как и полагается в нашей компании. Но вот, наконец, мы добираемся до Невинска. Айсберг предков торжественно причаливает к пирсу, где его тут же принимают гвардейцы. Здесь ледяная глыба дождется мархалов из селения. И дальше это будет их забота. Финку, которую так заботливо грел Лидзор, он тоже сдает в руки бойцам. Она, хотя отогрелась у него на груди, явно не горит желанием отлипать от бородатого мархала. Но Лидзор с добродушным хохотом разжимает ее пальцы. «Надо, внучка, надо! Хо-хо!» Попрощавшись с пирсом и делегировав все дела гвардейцам, мы прихватываем Литзора и отправляемся домой, на подъехавших бронемобилях. Путь к замку недолгий. Но все равно приятнее ехать в комфортной броне, чем тащиться по воздуху. Вскоре мы уже у ворот Невского замка. Дома, как всегда, жизнь кипит. На полигоне Айра вовсю отрабатывает свои навыки под строгим руководством Кострицы. Без антимагического ошейника ее тренировка стала куда веселее. Теперь она может использовать свои силы в полную меру. Кострица не жалеет ученицу, подгоняя файерболлами. А Айра суматошно носится по двору в доспехи тьмы, уворачиваясь и повизгивая от каждого попадания. Тренировка идет полным ходом, и, кажется, Айра получает даже извращенное удовольствие. Но и наклонности же у этой ликанки. Ледзор, завидев кастрицу, сразу оживляется, ухмыляется, поглаживает бороду, и тут же, не теряя времени, начинает разговор. — Ого! Какие здесь красавицы! Хрусть до да треск! Мы с женами и Настей, конечно, наблюдаем эту сцену с явным интересом. Но Лидзор в своем репертуаре, а Кострица — это не тот человек, который стерпит такие ухаживания. Она мгновенно сверкает глазами, обжигая его жестким взглядом. «Красавец здесь нет, Бородатый. Тут только боевые маги. Откуда такой снеговик взялся?» самого крайнего севера! Хо-хо-холод!» Невозмутимо отвечает Лидзор, подходя поближе. Кострица едва сдерживает раздражение, и в ее руке вспыхивает огнешар. «Еще раз при ученицах назовешь меня так и растаешь. Понял, Снеговик?» «Да я уже растаял! Хо-хо!» — хмыкает Литзор, не упустив момента. Сердце, так точно. Кострица, все-таки покраснев, отрезает. Свободен. Мы с женами переглядываемся, с трудом сдерживая улыбки. Ледяной великан нашел себе достойную соперницу в словесной дуэли. Захожу в дом и тут же заваливаюсь на диван в гостиной, чувствуя, как усталость охватывает тело. Подушки встречают меня с таким комфортом, что на пару секунд кажется, будто можно забыть обо всех делах. Но мысли о мархалах не отпускают. В голове все еще крутится, как их лучше разместить. Выше Невской губы, да, вполне подходящий вариант. Там и климат для них подходящий, и подальше от финов. Льдину предков поставим рядом, Будет тем, как домашний алтарь. А мне, в качестве бонуса, достанется ледзор одиннадцати палой. Этот здоровяк с его вечными хо-хо. Все вроде бы идет по плану и даже немного радует, что все складывается, как задумано. Набираю Владислава. Он, как всегда, держит руку на пульсе и поднимает трубку мгновенно. Приятно иметь дело с человеком, который не тратит время на церемонии. «Владислав Владимирович, здравия желаю. Вот то я решил уведомить о новостях. У меня скоро будет пополнение в рядах подданных». Начинаю я без лишних вступлений. «И один из них явно достоин герба». В ответ слышу знакомое хмыканье. «Данила, многого салов не бывает, но советую выбирать с умом. Да я всегда с умом. Отмахиваюсь. А что с Марией Морозовой?» Внезапно меняет тему Владислав. — С Машей? — А что с ней? — На турнире она сидела в твоей ложе. Нам стоит готовиться к объединению родов Морозовых и вещих Филиновых. Теперь моя очередь хмыкнуть. Владислав Владимирович, простите, конечно, за резкость, но вам-то какое до этого есть дело? — Данила, я просто подружески интересуюсь. Врет он и не краснеет. Но далеко правды все же вкручивает. Но ты и сам понимаешь, все-таки два сильных рода. Я должен быть в курсе любых изменений в политическом будущем царства. Хм... Не торопить события. Я сперва обещал найти князю Морозову, жену. «Зачем ему искать жену? Он женится на княжне Ольге Гривовой», — возражает Владислав, как будто это давно решенный вопрос. «Это вы ему скажите». Ухмыляюсь. «Похоже, Юрий Михайлович об этом не в курсе». «Все он в курсе», — бурчит Владислав, будто разговор сдвинулся не в ту сторону, которую он хотел. После разговора с Владиславом мысли начинают складываться в любопытную картину. «И чего Красный Влад, главный палач и сатрап, мечется с этой женитьбой Морозовых и Гривовых?» Да еще совсем не против моих ухаживаний за Машей, даже сам будто бы подталкивает к этому. Любопытно вот что. Если я женюсь на Маше Морозовой, а ее отец-князь возьмет в жены княжну Ольгу, то я, по сути, стану родственником самого царя. Хм, может, не зря Владислав так суетится. Интриги, политика... Как же все это закручено. Хотя, возможно, замысел у Владислава совсем другой, кто же его поймет. Но чисто в этом преимуществе я не заинтересован. Да и зачем мне родство с царем? Глупости, конечно. Чтобы отвлечься, включаю телевизор. На экране знакомое лицо и длинные золотистые волосы. Ольга Гривова берет интервью у студня как у победителя турнира вассалов. Княжна говорит что-то о том, что впервые в истории победу одержал вассал рода вещих Филиновых. Сам факт, что Ольга лично ведет репортаж, уже любопытен. Княжна не так уж часто появляется в эфире, но стоит какому-нибудь событию быть связанным со мной, и вот она тут как тут мгновенно проявляет интерес. «Я что?» Магнит для сенсаций? Или просто княжне понравилось летать на золотом? Раздается звонок. На дисплее высвечивается номер посла Рима. Вот кого я жду уже который день. Голос на том конце провода строгий, как всегда, но сегодня звучит чуть напряженнее обычного. «Виза одобрена, Данила Степанович», — произносит он, выдержав паузу. Вам дают добро на въезд в Рим. Но учтите, все военные действия должны быть согласованы с Цезарем. Без его одобрения вы ничего не начинаете. Я ухмыляюсь, услышав формулировку, и не удерживаюсь от сарказма. То есть я не смогу надрать задницу Луцию без личного разрешения Цезаря. Посол выдерживает паузу, затем холодно отвечает. «Именно. И давайте обойдемся без имен. Я фыркую. Думаете, Луций сам не догадается, зачем я лечу в Рим? Особенно после того, как он попытался отравить мою сестру. Я просто предлагаю придерживаться протокола. В голосе посла, сквозь профессиональная отстраненность. Ваши планы в Риме вы будете обсуждать уже не со мной. Вы согласны на данные условия? Ага. Отвечаю. Все по соглашению, как и договаривались. Посол, похоже, доволен ответом, но формальности его явно держат в рамках. Хорошо. Ждем вашего прибытия. Но помните, любые действия на территории империи только с разрешения Цезаря. Не волнуйтесь, господин посол. Я это понял с первого раза. Вешаю трубку. Над же, какой нудный макаронник. С разрешения Цезаря? «Сейчас! Только впустите меня, а дальше я быстро вынесу всех последователей обители мучения, которые попадутся на глаза!» Не успеваю даже как следует обдумать план на римские каникулы, как в комнату входит лакомка. Она бросает быстрый взгляд на экран телевизора, где два козида с энтузиазмом тянут друг друга за бороды. Видимо, это у них такой национальный вид борьбы, который каким-то образом... Попал в объективы репортеров, командированных на ту сторону. Я сам слегка офигеваю от увиденного. А Лакомка, приподняв бровь, удивленно комментирует. «Не знала, что тебя увлекает бородощепка, Мелинда», произносит она, наблюдая за этим абсурдным зрелищем. Я пожимаю плечами. Да, это включилось, пока я разговаривал с послом. Кстати, мне одобрили визу. «Отличные новости!» с мягкой улыбкой отвечает лакомка присаживаясь рядом на диван значит скоро мы выясним где прячется обитель мучения конечно выясним тем или иным способом киваю выключив телек от греха подальше и не то чтобы мне завидно ну не растет у меня нормальная борода так это лишь потому что я физик и просто изменил структуру эпидермиса на подбородке борода растет но медленнее Зато не нужно бриться каждый день. Удобно? Да и времени экономлю вагон. А вы, наверное, думаете, почему у Ледзора такая густая бородища? По той же причине, но наоборот. Он, видимо, сознательно усилил рост своей гордости. Чистая магия, никаких секретов. Вообще, прикольно бы тоже поэкспериментировать и поносить для прикола бороду. «С собой возьмешь свету?» — улыбается лакомка. Она соскучилась под раком. — Ага, я заметил. — Хмыкаю. — Да, Светку. И еще Настю с Камилой. Ну, и Змейку. — А что у тебя за письмо? — Замечаю конверт у Альвы в руках. Лакомка протягивает послание. — Конверт от графа Гриммарта. Что там? — Спрашиваю, предчувствую неладное. — Требует компенсацию за убийство наследника Кейстута. Произносит она таким тоном, словно говорит о какой-то надоедливой мухе, которую проще прихлопнуть, чем обсуждать. «Да ты что!» Большую сумму. Всего несколько миллионов. И вдобавок хотят, чтобы ты отдал Невинск. Я закатываю глаза. Вот уж действительно ни стыда, ни совести. Сначала гримарта игнорировали царский приказ, не желая передавать мне Невскую губу. А теперь, когда их наследник попался на жульничестве и получил то, что заслужил, они еще и компенсацию требуют. И Невинск. Серьезно. Кажется, у них была задача оттяпать кусок земли у Пруссии. Но, судя по новостным каналам, пока даже намека на победу не видно. Более того, ни одного сообщения о столкновениях с пруссаками вообще не было. Как будто гримарты... Решили просто обойтись без войны. Или, что скорее всего, что-то там застопорилось еще на старте. «О чем думаешь, Мелиндо?» Лакомка заглядывает мне в глаза. «Да вот. Думаю, как я этому гримарту компенсацию выплачу». С саркастической усмешкой отвечаю я. «Так что он закачается». Западная резиденция гримартов. Россия. Граф Вельмор беспокойно ходит взад-вперед по своему кабинету, потирая руки. Мысли в голове клубятся темным вихрем. Филинов поплатится за смерть моего сына. Конечно, он не выплатит компенсацию, кто бы сомневался. Но это уже не важно. Я соберу всех родичей, все дружеские рода, и они встанут на мою сторону филинов впечатлится уж точно я устрою ему такую войну что он будет в шоке от размаха конфликта с гриммартами и повод у меня идеальный смерть наследника какая разница как это произошло да сын опозорил себя жульничеством ну и что обстоятельства никого не волнуют когда на кону месть месть за сына Кто-то из младших родственников уже пытался вразумить Вельмора, убеждая отказаться от затеи. Мол, у Филинова багровые звери, а сам он телепат с мешком сюрпризов в рукаве. Да и вассалы у него не пальцем деланы, если смогли выиграть турнир. Но Вельмор оставался непоколебим, как всегда. В его голове все уже было четко распланировано. Как только вспыхнет война, вмешается царь, Конечно же, вмешается. Слишком грандиозными будут задействованы силы. Царь остановит столкновение. И чтобы успокоить взбешенных гримартов, обязательно подарит им кусочек земли. Вот такой он царский подход. Все просто. Война приносит не только месть, но и отличные возможности для расширения владений. Главное блефовать до последнего. Сначала поведется Филинов, а потом и престол. Хе-хе. Один вопрос. Прокатит или не прокатит? Граф не сомневался. Вельмор умеет держать лицо. Да и сколько раз эта стратегия себя отлично показывала. Он притворялся взбешенным псом, с которым лучше не связываться, и благодаря этому получал отступные. Лишь однажды его стратегия дала осечку. Это было тогда когда царь так впечатлился показной свирепостью гримартов, что отправил их на войну с Пруссией. Небольшой просчет, конечно. Но что поделать? Пока есть возможность избежать конфликта с пруссаками, лучше воспользоваться ею. А смерть сына — отличный повод, не так ли? Удобная отговорка, чтобы не лезть на рожон. Сев в кресло, вельмор глубоко выдыхает. Но его размышление внезапно прерывает странный звук. Тихий писк, словно что-то сдавили. Он недоуменно оглядывается и замечает под собой мягкую игрушку в виде ежика. Морщится. Что за ерунда? Явно не его. Он машинально сжимает плюшевого ежика в руках, и тот снова издает пронзительный писк. Абсурд какой-то. Плюшевый ёжик явно необычный, какой-то странный, но при этом смутно напоминающий что-то знакомое. Вельмор, недоумевая, сжимает игрушку пару раз. Она издаёт писк, как обычная детская игрушка, но внезапно вместе с этим писком начинает испускать едкий удушающий газ. Вельмор в ужасе отшатывается и мгновенно выбрасывает ёжика в окно. Словно топ внезапно стал живым и опасным. В голове вспыхивает паническая мысль: адский ежик, ой, сосик, в него затолкали газ адского ежика. Вельмор, задыхаясь от удушающей вони, валится на пол и зовет слуг: "Помогите!" кричит он, пытаясь вдохнуть хоть немного свежего воздуха. Слуги вбегают в комнату но, едва почувствовав запах, тут же корчится от отвращения, прижимая руки к носам. Вельмор, хватаясь за горло, с трудом выдавливает из себя. — Ф... Филинов! — Что, господин? Один из них смотрит на него с полным непониманием, явно не в силах сообразить, о чем речь. — Филиновас спрей, Тупица! Рявкает Вельмор, едва не теряя сознание от удушья. Слуги, наконец, осознают, что требуется, и молниеносно вылетают из кабинета. Спустя несколько минут они возвращаются, таща баллоны со спреем филиновых, и начинают отчаянно распылять его по комнате, надеясь нейтрализовать смертельный газ. Но нет никакого эффекта. Запах словно впитался в сам воздух, безжалостно игнорируя все их попытки очистить помещение. Газ продолжает действовать, впиваясь в легкие, как раскаленные иглы. Вельмор не в силах больше терпеть эту пытку. Срывает с себя одежду так, будто она горит на нем. Без малейших раздумий он бросается к окну и, распахнув его, выпрыгивает наружу. Голый, как в день своего рождения. Вельмор мчится через заснеженный двор усадьбы, не обращая внимания ни на ошеломленных слуг, ни на случайных прохожих. Они застывают в шоке, не в силах понять, что за безумие происходит перед их глазами, а вельмор, спасаясь от невыносимого запаха, несется к спасительной цели — городскому пруду. Добежав до городского пруда, вельмор, едва дыша от отчаяния и холода, не раздумывая, бросается в ледяную прорубь. Он погружается в ледяную воду, надеясь, что адский запах наконец исчезнет, смываясь вместе с морозными потоками. Что ж, блеф вельмора Гриммарта сработал. Граф Данила поверил, что тот действительно взбешен, как пес, сорвавшийся с цепи. А с бешеными псами в роду вещих филиновых не церемонятся. Их отстреливают. Собираю чемоданы для поездки в Рим. Со мной едут Настя, Света, Камила, Змейка и Ледзор. Его как раз пора обкатать в роли вассала. Ледзор уже успел познакомиться с ломтиком, когда тот стащил у него прямо из рук дареную утиную ногу. Одиннадцатипалый был явно шарашен, но он быстро осознал, что с этим щенком спорить бесполезно» с усмешкой пробормотал что то вроде у о настоящий волкадав растет в кабинет заходит лакомка. милиннда в твое отсутствие не стоит ли нам опасаться нападения да нет все спокойно говорю сев в кресло мархалы уже обосновались в гостевых домиках будут там пока сами себе срубы не построят я хотел было предложить им помощь Но, как сказал Лидзор, дом Мархал устроит только сам Мархал. Ох уж эти коренные народы со своими принципами. Гримарт сейчас в больнице, и ему не до войнушек, сидит там в противогазе. Финов держит в узде чернобус, так что к нам они не сунутся. А кто еще остался? С Иван вообще далеко. Лакомка мягко садится мне на колени и, заглядывая мне в глаза, с улыбкой говорит. Удачи в командировке. И не забудь протестировать энергопластыри. Я усмехаюсь. Не переживай. Я их так протестирую, что мало не покажется. Надеюсь. Света и Камила тебе в этом помогут. Ты о чем? А почему Настя не поможет? Потому что она еще невеста. Охотно поясняет лакомка. А у ваших аристократов так заведено, что до свадьбы ни-ни. «Ах, вот ты о чем!» Смеюсь. «На это времени не будет. Ну уж на Люции, а может и на жрецах капиталистского холма, пластыри точно будут оттестированы». В аэропорт выезжаем через час. По прилету в Рим нас сразу встречает невыносимая жара. Лидзор, не привыкший к таким температурам, тут же начинает жаловаться. «Ого!» «Что за парилка?» — бурчит он, вытирая пот со лба. Еще в самолете он пытался разговорить Светку о кастрице и с типичной для себя непосредственностью спросил. «Ого! «Ага. Внучка, поделись-ка, что за женщина эта кастрица?» Светка коротко, без тени сомнения, ответила. «Садистка!» Ледзор моментально заинтересовался. В его глазах вспыхнул огонек. Но ну, а я в это время медитировал, только вот голова все равно оставалась перегруженной, так что решил пойти умыться. Я встал и направился в туалет, но по пути в коридоре внезапно столкнулся с бортпроводницей. — Ой, простите, — сказала она, подняв на меня взгляд и смущенно теребя пуговки своей униформы. «Вам сюда, господин?» «Да, да, проходите», — ответил я, сделав шаг назад. Она прошла, но при этом слегка задела меня бюстом, как будто случайным. «Но дает». После умывания вернулся на свое место, но сразу заметил, что Светка смотрит на меня с подозрением. «Отчего эта бортпроводница на тебя так глазела?» — спросила она, прищурив глаза. Что вы там в туалете делали, а? А? Я лишь вздохнул. Молча взял ее за руку и потащил в узкую коморку с кроватью за туалетом. Полчаса мы тестировали пластыри, как и просила лакомка. Зато потом Светка выглядела более чем довольной. В аэропорту нас встречает представитель жреца Юпитерского. пантифи Аврал. Он склоняет голову знак уважения и говорит. «Граф Данила Степанович, мы подготовили для вас и ваших спутников апартаменты в Капитолийском храме. Это будет наиболее подходящее место для вашего пребывания». Я качаю головой, сохраняя вежливость. Очень признателен за ваше предложение, но вилла в частном районе Рима уже забронирована. Мы предпочитаем немного больше уединения». Аврал слегка нахмурился, но не стал открыто спорить, хотя попытался мягко надавить. «Возможно, все же стоит рассмотреть наш вариант, господин граф. Капиталистский холм обеспечит вам наивысшую безопасность и комфорт. Благодарю, но решение уже принято. Твердо отвечаю я, давая понять, что вопрос закрыт. Мы направляемся к Вилле на машинах, арендованных гвардией». Все быстро размещаются, погружаясь в расслабленную атмосферу теплого римского вечера. Небо постепенно темнеет, тени становятся все длиннее и, казалось бы, наступает долгожданный покой. Однако спокойствие нарушается, когда гвардейцы внезапно докладывают о ночном госте. Ледзор, сняв со спины свой массивный топор и с нескрываемым удовольствием улыбаясь, говорит, «Хо-хо!» «Граф, да мы ж только прилетели, а уже гости!»